Когда Лексия вернулась в особняк Риаргоса, его хозяин уже бегал кругами с вытаращенными глазами и металл молнии, правда, пока к счастью, в переносном смысле. "Я думал, вы сбежали", сразу заявил он, нервно взъерошив пепельно-серые волосы. "У вас паранойя, да минус", сдержанно ответила Лексия, которая пребывала в панике и понимала, что ничего не успевает. "Сходите к лекарю за успокоительными каплями, они вам пригодятся". «Нельзя же изводить себя и окружающих!» За язвительностью было достаточно просто скрыть сбившееся дыхание. От платформы посаду к крыльцу дома пришлось бежать. И взволнованность. Времени оставалось слишком мало, а подготовка к встрече с послом требовалась серьезная. «Мне не пригодятся капли, если вы перестанете вести себя безответственно!» Танир бушевал. Глаза опасно позеленели, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Даже слуги, словно мыши, разбежались из холла и спрятались по углам. Невозмутимый выглядел только охранник, уже знакомый Лексией. «Где вас весь день носила нечистая сила? Вы уехали, едва рассвело!» «Вам напомнить вчерашнее пожелание?» Лекция раздраженно передернула плечами и, обогнув до Менуса, направилась к широкой лестнице, ведущей из центра холла на второй этаж. «Или вы думаете, что платье за один день найти так просто?» «Предлагаете купить его в лавке готовой одежды?» «Ваше платье доставили еще час назад!» Риаргас отправился следом. «И меньше чем через час нам нужно выезжать, а вы еще не готовы!» «Вот видите, нам до выезда еще целый час, а вы уже поднимаете панику! Уйма времени! Мы все успеем!» Ответила Лексия с бодростью в голосе, которую не чувствовала совсем. «Час — это удручающе мало!» «Диадему давайте!» «Перед выходом!» – отрезал Танир. «Где гарантия, что за день вы не успели сделать искусную поделку?» «Уже жалею, что не догадалась!» Лексия начала закипать. «Не глупите! Я из-за вашей недоверчивости не собираюсь потом переделывать всю маску. Это утомительно и долго. Дайте мне диадему. Без нее не получится подобрать ни тон волос, ни тон кожи. Она – ключевой элемент образа. Все завязано на ее цветовой гамме. «Ну же, да минус!» Не будьте ослом! Это раздражает и мешает работать. Сами говорите, что мы опаздываем и усугубляете ситуацию. Хорошо. Танир скривился, признавая поражение. Алексия, фыркнув, гордо прошествовал по коридору к своим покоям. Доменус отстал и свернул к себе. Видимо, за диадемой. Он появился минут через пять, не больше. Алексия успела только ослабить шнуровку платья и распустить волосы. «Положите на туалетный столик!» Через плечо бросила она и принялась раздеваться, игнорируя присутствие в комнате постороннего человека. Предполагала, что, будучи воспитанным, доминус уйдет сам. Только скинув платье и оставшись в одних кружевных гаремных трусиках солидарского производства, мошенница обнаружила, что Тонир не ушел, а по-прежнему подпирает стену в ее комнате. «Доменус!» – вкратчего начала она, не оборачиваясь и спиной чувствуя обжигающий взгляд. «Вы же вроде бы не обделённый женским вниманием подросток. Так зачем подглядываете? Вам больше заняться нечем?» «Я не подглядываю», – отозвался Тонир. «Подглядывают из угла. Я же не таюсь». «И в чём принципиальное различие?» Светский разговор утомлял. Слишком много усилий тратилось на то, чтобы чувствовать себя уверенно. Обнажённость этому не способствовала. «Мне нужно одеться и войти в образ». Вы мне мешаете. Будьте добры, подождите внизу. К сожалению, вы сегодня были обеспокоены только внешней оболочкой. А я же подумал... О моей бессмертной душе?» Не удержавшись, хмыкнула мошенница, которая смирилась с присутствием нежеланного гостя и начала собираться. «Нет, о вашей легенде». «Слушаю». Лексия сосредоточенно кивнула и начала запоминать потоки информации. «Итак». Родовитая Нордийка, баронесса из далекой северной страны, приехала в Наварту следом за младшей сестрой, которая вышла замуж за Нобила Ритаруса, небогатого, ведущего уединенный образ жизни. — А я, выходит, старая дева! — усмехнулась Лексия, разворачивая упаковку, в которую, словно в кокон, было завернуто платье. — Нет, старая дева из вас получится неправдоподобная. Мне показалось, образ вдовы вам подходит больше. возможно вряд ли со мной рядом долго сможет выжить мужчина никогда не было желания проверить что вы да минус мошенница даже отвлеклась от своего занятия и развернулась к собеседнику лицом предпочтя проигнорировать почти полное отсутствие одежды я слишком ценю свою свободу и не готова ее потерять а сейчас после того как я уловила общую суть может быть вы все же оставите меня одну Знаете ли, не очень удобно собираться под пристальным мужским взглядом. Я, конечно, давно забыла, что такое смущение, но работа над новой несвойственной мне маской отнимает много сил. Вы будете меня отвлекать одни своим присутствием. Я вам не доверяю. Танир держался стойко, и Лексия снова его зауважала. Он мог разговаривать с почти обнаженной женщиной так же, как с любой набеле на светском приеме, и даже не отводил взгляд. Оказалось, что Риаргас видит на ней несуществующее платье. «И стоит обговорить, когда мы и как познакомились. Обязательно найдется тот, кому будет интересен именно этот вопрос». «Конечно же, во время прогулки по набережной Навартуса. Но там, где фонтан с танцующей девушкой, возле площади восстания. Разве вы не в курсе, что романтическое знакомство может состояться только там и нигде больше? Это не стоит даже минутного размышления!» «Теперь вы можете уйти?» «Нет, я вам по-прежнему не доверяю». «Это я уже слышала, но если бы я хотела сбежать с Диадемой, сделала бы это сразу же. Так что не тяните время. Опаздывать на встречу с послом с другого государства – дурной тон. Ведь вы в курсе, не так ли?» «Знали бы вы, как я мечтаю о том дне, когда все закончится, и вы уберетесь из моей жизни». Танир выглядел несчастным. А на почти обнаженную лекцию смотрел с ненавистью. Да минус, я вообще предпочла бы, чтобы наше сотрудничество не начиналось. парировала мошенница и демонстративно отвернулась, продолжив освобождать платье от упаковки. Это ваш выбор, а не мой, так что вы сами себе враг и нечего ныть. Ситуацию не изменишь, а сейчас убирайтесь из моих покоев, иначе мы вообще никуда не пойдем. Вы же прекрасно понимаете, что я не шучу!» «Понимаю». Танир подошел сзади и остановился так близко, что жесткие парчевые полы его сюртука легонько царапнули обнаженную кожу спины. По пояснице тут же пробежали мурашки, то ли от страха, то ли от неожиданного желания. «Не забывайте, что в случае неповиновения я не дам вам спокойно жить», — шепнул он в шею. Лекси даже показалось… что губы слегка скользнули по нежной коже. Захотелось выдохнуть, но мошенница сдержалась и, как ни в чем не бывало, произнесла. «Вы утомили угрозами. К тому же вы повторяетесь. А теперь послушайте меня. Я успею сбежать и далеко. Да, я останусь без Навартуса, но ненадолго, потому что если я сбегу, вы провалите это задание. Просто не успеете разработать другой план и наживете грандиозные проблемы». Не думаю, что у вас будет возможность и время гоняться за мной исключительно из чувства мести». «Вы пожалеете», – прошипел он и сильно сжал руками ее плечи. «Да, Менус, вы можете угрожать и злиться сколько угодно, но ответьте себе на один вопрос. Вам нужна моя помощь? Если да, то свалите, пожалуйста, из моих апартаментов и дайте собраться без вашего пристального голодного взгляда. Если нет…» Тогда я готова прямо сейчас собрать вещи и уехать на термальные воды. Сохранять хладнокровие становилось сложнее с каждой минутой. Хотелось повернуться, влепить над лицу пощечину и запахнуться от греха подальше в халат. И идея сбежать в Сангрию с каждым мгновением казалась все более соблазнительной. — Это вообще-то и мои апартаменты. Вы тут гостья. Выдал последний аргумент до минус. — Замечательно. Терпение было на исходе, а Лексия готовилась к более решительным действиям. «Холл тоже ваш! Вот и проведите время там!» Холодно заметила она, и Доменус, как ни странно, сдался. Видимо, понял, что Лексия действительно не шутит. Риаргас ушел, громко хлопнув дверью. А вздохнула с облегчением. Она была слишком зла и считала, что Таниль повел себя недостойно звания Доменуса. «Какой же он высший, если ведет себя...» Будто последний сапожник. Такое и отношение иного не заслуживает. Лексия была взвинчена, а не умиротворенно спокойно, как вчера вечером. Даже закрепленная в волосах диадема, магия от которой сегодня чувствовалась особенно сильно, не привела в состояние равновесия. Поэтому и работать было сложнее. Холодная, уравновешенная нордическая красота появляться не хотела, и Лексия злилась сильнее. В своих неудачах она, естественно, винила до минуса. Именно он служил основным источником ее раздражения, потому что был нагл и невыносим. К концу часа мошенница совсем измучилась, но все же достигла результата, который ее полностью удовлетворил. Из зеркала смотрела холодная и неприступная незнакомка. Обычно Лексия узнавала себя в любом образе. Она видела свои черты, просвечивающиеся через слои маски, но не сегодня. Белокурые, очень нежного лунного оттенка волосы, Падали на обнаженные плечи гладкими, похожи на шелковое полотно прядями. Диадема украшала бледный, будто фарфоровый лоб, а поколдовав над цветом глаз, удалось повторить нереальный оттенок топазов, рассыпавшихся по вязи проволочек из белого золота. Крупные слезы бриллиантов смотрелись на их фоне вызывающе дорого. Рин Фернандо тоже постарался на совесть. Платье было лишь на первый взгляд скромным и простым, Открытые плечи, но достаточно высокий узкий лиф, усыпанный прозрачными, похожими на капельки росы, и голубыми в тон глазам камушками. Ткань на лифе платья была практически полностью прозрачной, но благодаря россыпи драгоценных камней ничего предусудительного увидеть было нельзя. Серебристо-лунного цвета юбка спадала мягкими складками до пола, а длинный шлейф был пропитан магией, поэтому не волочился по паркету, а парил. Ткань платья оказалась такой невесомой легкой и тонкой, что при каждом шаге поднималась, словно от потоков воздуха, перетекала и льнула к ногам, откровенно обрисовывая их контур. Лексия сама себе напоминала сотканную из пенных волн ундину, о которой рассказывают древние легенды. Мошенница давно не испытывала такого восторга по отношению к одежде. Это платье являлось произведением искусства. Оно подчеркивало выбранный образ и диадему Доменуса. Холодная северная красавица, в которую превратилась Лексия, не останется незамеченной в любой толпе. Мошенница прекрасно знала, Риаргас обязательно оценит образ и наряд. И даже цена, в которой обошлось платье, сейчас не казалась грабительской. Восторг в глазах Доменуса почему-то особенно радовал, а уж как усердно Тонир пытался его скрыть. За непрекращающуюся борьбу Со своими инстинктами ему можно было смело поставить пятерку. Из Доменуса вышел бы неплохой мошенник. Он умел держать в узде свои чувства. Тем интереснее с ним было играть. Лексия предпочитала не думать, куда эта игра может завести ее саму. Внизу уже собралась вся команда. Мошеннице понравилась их реакция. Значит, с первой части своей работы она справилась отлично. Осталось не подвести и дальше. «Ух ты!» – выдохнула Яшма. Она сегодня была в узких кожаных штанах и забранными в куц хвостик фиолетовыми волосами, которые, вероятно, планировала позже спрятать под белый чепец официантки. «Вы божественно прекрасны!» – пробормотал маг, одетый, как всегда, с иголочки. На его породистом, смазливом лице застыла мечтательная улыбка. Парень ринулся вперед, пытаясь опередить до менуса. но был бесцеремонно оттеснен в сторону. У него за спиной издевательски хмыкнула яшма. Таниш смотрел несколько минут, не отрываясь, и молчал. Лексия тоже не начинала разговор первой и, пользуясь случаем, изучала до минуса. Ему шел дорогой темно-синий вышитый сюртук. Белый воротник жабо на парадной рубашке оттенял смуглую кожу, а вот болотно-зеленые глаза и пепельно-серые аккуратно уложенные волосы Немного терялись, но Лексия подозревала, что сделано это намеренно. Темно-синий сюртук спутника подчеркнет ее глаза и усилит блеск нежных топазов. Танир видимо, побоялся перетянуть внимание на себя. Вот откуда весьма сдержанный образ. Впрочем, он зря старался. Женщины все равно будут замечать его в толпе. Мужскую харизму и силу, исходящую волнами, скрыть не получится. Ваш образ великолепен. Это то, что нужно. Холодно констатировал он факт и протянул руку. Доменус был настоящим аристократом. Не дрогнул ни один мускул. Но Лексия успела поймать в его глазах заинтересованность с изрядной долей страсти. И этого было достаточно. Вечер обещал стать чертовски увлекательным и горячим. Интересно, каково это чувствовать себя спутницей Риаргаса, с которой, по слухам, у него все серьезно. «Почему мы не можем забрать жемчужину сразу?» По дороге к выходу спросила Яшма. «Зачем ходить в одно и то же место два раза? Это долго, и я терпеть не могу людей. Особенно, когда их много. Вдруг меня кто-нибудь будет трогать?» В голосе девчонки слышался настоящий ужас. «О боги!» Доменус закатил глаза. «Ну скажи, зачем кому-то тебя трогать? Ты просто будешь носить поднос с бокалами шампанского, и все. И то не очень долго». «Представления не имею», – поежилась Яшма. «Но заранее противно». «Яшма», – устала начала Лексия. «Мы даже не уверены, что жемчужина в особняке. Наша с Доминосом задача – узнать как можно больше об образце, который хотят представить на саммите этой рейце. Ваша с Маком». изучить план дома и определить, где именно хранят жемчужину, если она действительно существует. «Вы сомневаетесь на Беле?» Холодно уточнил Тонир. Лексия почувствовала, как напряглась его рука. «Как вам сказать?» Не стала отрицать мошенница. «Вся наша информация основана лишь на чьих-то рассуждениях. Вы ведь согласны, что нужно добыть свои сведения, чтобы случайно не упасть в грязь лицом. Я права, минус. Как не противно признавать «да», – неохотно согласился он. «И все же!» – не унималась Яшма, которая, наверное, для того, чтобы лучше видеть компаньонов, сейчас шла спиной вперед. «Если мы ее найдем, почему бы не забрать? Это же проще и быстрее. А так ждать еще целую неделю. Долго?» «Видишь ли, у посла такая система охраны, что ее взломать не получится, если брать на нахрапом». вставил свое веское слово маг «А все же если...» «Никаких если...» отрезал Танир и ускорил шаг, намереваясь обогнуть Яшму. «Осмотритесь, подберитесь ближе и определите, что нужно сделать, чтобы достать жемчужину. И все. Больше делать ничего не нужно». «А все же вдруг...» «Никаких вдруг...» рыкнул Доминус и все же вырвался вперед. «Яшма...» устало сказал маг Да минус прав Если жемчужина там, лучше все хорошенько взвесить. Попробовать дома создать модель магической охраны, чтобы через неделю забрать жемчужину тихо, незаметно и без приключений. Зачем рисковать, если можно этого не делать?» «То есть...» Воровка помрачнела. «В моих способностях вы сомневаетесь?» «Мне не хочется привлекать лишнее внимание», – нехотя признался Танир. План должен быть идеальным, чтобы никто ничего не заметил и не заподозрил. Ваша смаком задача на сегодня – подобраться к жемчужине как можно ближе, не привлекая внимания, и понять, что за система магической охраны в хранилище. Коридоры и сам особняк – это мелочи. А вот место, где может находиться жемчужина, думаю, там что-то особенное. Теперь все ясно? Яшма вздохнула печально, но все же кивнула. «Ну вот и замечательно!» – Лексия улыбнулась. «Значит, план на сегодняшний вечер ясен и поводов для спора нет». «Яснее некуда!» – буркнул Мак. «Пока вы с Доминусом пьете отличное шампанское и развлекаетесь, попутно пытаясь разговорить посла и его ближайшее окружение, мы с Яшмой таскаем тяжелые подносы с бокалами и рискуем собой, пытаясь составить план дома. Лучше не придумаешь!» «Каждому по способностям!» Совершенно серьезно заметил Доменус и отправился к выходу, всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен. К особняку, где остановился посол Этори со своей свитой, добирались по отдельности. алексей и Тонир прибыли на ярко-красной, стилизованной под дракона платформе Доменуса. Она привлекала к себе внимание, кричала о богатстве и роскоше. Ее появление не должен был пропустить никто. Маг и Яшма заняли другую, менее пафосную платформу. Лексия даже удивилась, что маг не возмутился. Он только печально вздохнул, покосившись на свою черно-желтую, похожую на скорпиона, повозку, и без вопросов уселся за креста управления непримечательного темно-серого транспортного средства. Яшма скривилась. Она предпочитала свой способ передвижения, но покорно уселась рядом с магом и тут же натянула на приметные волосы капюшон. Эти двое выглядели непривычно собранными и деловыми. В тот миг Лексия вдруг поверила в возможный успех предприятия. Яшма и маг действительно были профессионалами. Перед ответственным вечером и та, и другой забыли о своих тараканах и стали действовать сообща. Хотелось надеяться, что их сдержанность и благоразумие не исчезнут через полчаса. Слишком уж Мак и Воровка были непредсказуемыми. Лексия понимала Тонира, который весь извелся. Ведь ему приходилось иметь дело с людьми, не привыкшими жить по протоколу государственного учреждения. Таких сложнее контролировать. Они предпочитают действовать спонтанно. Вот Доминус и дергался. Понимал, что его могут ждать любые, даже самые непредсказуемые сюрпризы. С Тониром Лексия ехать не понравилось. Доминус был зол, гнал как сумасшедший – чуть ли не перепрыгивая через соседние платформы, еще периодически ругался при этом, не стесняясь в выражениях. И куда только делась аристократическая сдержанность. Его красный агрессивный зверь пугал прохожих и водителей других платформ. Ни о каком любовании пейзажем или светской беседе не могло быть и речи. Приходилось держаться за поручни и стараться не вылететь из сидения. Впрочем, стоило отметить, несмотря на скорость и агрессивность, Вёл Танир уверенно. Просто Лекси было неуютно и страшно, хоть она и не подавала вида. «Интересно, почему не взял водителя, а сел за кристалл управления сам? Хотел эпатировать высший свет?» Мошенница испытала облегчение, когда Танир затормозил перед белой мраморной лестницей, которая вела в освещенный тысячами светильников особняк. Доминус предусмотрительно открыл дверь и помог своей спутнице выбраться. Кристалл управления платформой он тут же передал швейцару, который должен был отогнать транспорт на парковку. Лексия приняла протянутую руку Доменосом и ослепительно улыбнулась. Ее взгляд был переполнен обожанием. Тонир даже поперхнулся, но тут же взял себя в руки и нежно посмотрел в ответ. Наверное, издалека они действительно напоминали счастливую влюбленную пару. Время для приезда выбрали очень точно, смеркалось. но уличные фонари давали достаточно света, чтобы разглядеть лица и наряды гостей. А бриллианты и мельчайшие топазы на платье Лексии при таком освещении смотрелись даже более выигрышно, чем днем. Они переливались и сверкали. Гости постепенно стекались к особняку. На улице собралось много народа, и каждый повернул голову в сторону вновь прибывших. Лексия приготовилась блистать весь вечер. так легко было в этот момент почувствовать себя на сцене и начать играть. Шум голосов, шелест вееров и яркие краски праздничных нарядов. Мошенница с наслаждением нырнула в знакомую атмосферу светского раута. Со многими из присутствующих она была знакома, и им, не узнающим ее в этом образе, оказалось намного легче понравиться. Довольно просто сказать то, что нужно, и не повторить прошлых ошибок. Неправы те, кто полагает, будто нельзя второй раз произвести первое впечатление. Лексия могла. Кому-то кивнуть, у кого-то похвалить сумочку от пока еще никому неизвестного кутерье и тем самым вызвать румянец. Эта Набелли знала, что редикюль преподнес подарок молоденький любовник, а Набелли Лексия лишь восхищалась искусной работой. Рядом с другими стоило скромно опустить ресницы, будто бы в смущении. чуть сильнее сжать локоть до менуса и, словно невзначай, прильнуть ближе в поисках защиты. После такой явной демонстрации ни у кого не оставалось сомнений в том, какие отношения связывают Риаргаса и пока никому неизвестную известную красивую Нобеле в невероятно дорогой диадеме и платье от Мадиста, который отказался шить слишком многим, сославшись на занятость. В ответ на вопрос, как ей удалось заказать платье у самого рина Фернандо, приходилось Загадочно улыбаться. На беле интересовало не как получилось просто купить готовое, а добыть настоящий шедевр, единственный в своем роде. Зависть, которая, казалось, впивается в спину острыми иголочками, бодрила, заставляла чувствовать себя красивой и недосягаемой, лучшей среди всего этого великолепия. Лексия шла гордо и ловила на себе заинтересованные взгляды. Это веселило. Она любила быть в центре внимания. Теперь главное – не ударить грязь лицом и понравиться не только послу, но и его жене, к мнению которой, он, говорят, всегда прислушивается, что совершенно нетипично для мужчины из Этории. Уклад там весьма патриархален – не сравнить с фривольными нравами перегрийской империи, где многое было позволено, а то, что запрещено, запрещено лишь формально. Лекция улыбалась и кивала в ответ на приветствие – Мила смущалась и пыталась подсчитать охрану, которая растворилась в толпе гостей и официантов. Вряд ли бы нежные на уютно себя чувствовали в окружении вооруженных мужчин в форме, поэтому личную гвардию всегда старались маскировать. Но мошенница умела вычислять военных в толпе. Вот начальник охраны с суровым взглядом на мужественном лице не очень уверенно несет блюдо с закусками. Именно его... Если что-то пойдет не так, предстоит очаровать Яшме. А вот пешки поменьше. Они неумело или лениво разносят подносы. Сразу видно, что ни один из них с официантами и близко не стоял. Движения неловкие. Спрятаны под полами фраков небольшие однозарядные пистолеты, прозванные в народе пугалками, им явно мешают. Лексия отцепилась от руки Танира и плавно скользнула к одному из мужчин. чувствуя, как ласкают ноги невесомый подол платья. Военная выправка, холодный пронизывающий взгляд и возраст мужчины говорили о том, что это необычный охранник, скорее всего, одно из доверенных лиц, тот, у кого может быть пропуск на верхние этажи дома. Если жемчужина в резиденции, то хранится, скорее всего, именно там. «Подскажите!» Нежно проворковала мошенница, чуть наклонившись и хлопнув, удлинившимися ресницами. «А у вас есть санглийский брюд урожая 1819 года? Я слышала, именно он обладает неповторимыми нотками муската и застоявший в тот год засухи и не содержит ни грамма сахара. Тогда виноград так и не вызрел, что придало шампанскому совершенно особый вкус». Лексия безмятежно улыбалась, с наслаждением наблюдая за усиленной работы мысли, отразившейся на необремененном интеллектом лице охранника. Рука, словно невзначай, скользнула по манжету, и вот уже рубиновая запонка пропуск исчезла у мошенницы в кулаке. «Ах!» Лексия с ожалением выдохнула. «По всей видимости, вы не знаете. Жаль». «Сожалею, Набеле, но я вам действительно не могу помочь». Поспешил избавиться от назойливой гости лжеофициант. и поспешно скрылся в толпе, а довольно проделанной работой Лексия вернулась к Тониру, который как раз общался с доверенным представителем короля Этории. Насколько мошенница смогла услышать, разговор шел о новейших разработках, но пока в сельскохозяйственной сфере. Удои и урожаи не представляли интереса для Лексии, но она все равно слушала внимательно. Любая информация полезна, только не всегда понятна, где именно и когда она может пригодиться. Зиротелан Стакаас был высок, грузен и суров на вид. Белоснежные официальные одежды, украшенные золотой вышивкой с россыпью драгоценных камней, оттеняли смуглую кожу, делая ее визуально еще темнее. Его жена, стоящая рядом, казалась вытащенной из мрамора статуэткой. Изящным произведением искусства закутанным в невесомый шелк дорогого плотную, Лексия поняла, что, намереваясь поразить Доменуса в самое сердце, немного переборщила. Глаза Зиротелана Стокааса загорелись, несмотря на то, что он слыл примерным семьянином. Он шумно вздохнул, а сочная, но слишком уж обычная красота его жены померкла на фоне холодного, благородного лоска мошенницы. Платье от Фернандо, видимо, стало последней каплей, лицо супруги посла исказила гримаса зависти. Стали слишком хорошо заметны тщательно замаскированные недостатки, и женщина это поняла. Ее взгляд, устремленный на Лексию, казался отнюдь недружелюбным. Жена посла, видимо, была умна и прозорлива. Она отметила не только внешность Лексии, но и реакцию мужа. Это было плохо. Очень плохо. Впрочем, у мошенницы имелся в рукаве один козырь.